Едва выговорил он. — Погоди, постой, — лепетала она, — утиши сперва душу мою. Скажи, долго ты горевал тогда обо мне? Долго думал, долго в сердце носил? Скажи, скорей скажи. И она, стоя на коленях, подняла к нему свое исковерканное страстью все в слезах лицо. — Говори скорее, не томи. — Вот тебе крест святой, — истово перекрестился он. Я не знал ни одной женщины после тебя. Ее ослепило. Она думала, что умрет от нестерпимого счастья. И снова иступленно она целовала его руки, ноги, одежду. «Два раза я был потом под Арзамасом, все искал тебя», — продолжал он, — «но никаких и следов не нашел. Я хотел выкрасть тебя и умчать туда, где никто никогда не нашел бы тебя, не отнял бы тебя у меня». Но никто не знал, куда ты делась. Милой, милой, изнемогала она. Но теперь уж никто не оторвет меня от тебя. Я собакой побегу за конем твоим. Я... У него кружилась голова. Зачем? Что ты говоришь? Говорил он, целуя ее голову, лицо, плечи. Теперь ты будешь моей женой перед Богом и перед людьми. Она тихонько застонала. Да ведь я мужняя жена, тихо проговорила она. Или ты забыл? Он потемнел, как туча. — Нет, нет, нет, — страстно заторопилась она, — нет, то было до тебя, я себя соблюла для тебя, я только к тому, что венчаться нам нельзя по их брюханову закону, да и не надо, я холопкой твоей буду, собакой, рогожей, о которую ноги потирают. И снова огненные вихри, поля и пьяня кружили их и падал из темноты нежно и легкими звездинками редкий снежок. Изредка кто-нибудь из казаков поднимал на мгновение голову, смотрел вокруг дикими глазами, натягивал на голову свою одежонку и снова засыпал. Кони все тревожились. Но торжественно и прекрасна была эта ночь для Ерика и Алены. Такой они еще ни разу не переживали и тогда, в дни их первой молодой страсти. И они шепотом рассказывали один другому о том, как жили они в разлуке. И когда что-нибудь особенно волновало Алену, она прижималась всем лицом к его рукам, коленам, платью и целовала их. А потом опять поднимала на него свои темные глаза, и, не выпуская его из раненых рук, «Слушала, слушала, слушала». И в свою очередь она рассказывала ему, как пьяная, как во сне, как она искала его первое время, как ждала, как потом пробовала забыть все в монастыре, и как стали все считать ее и жонкой, и как только что приговорил ее воевода к сожжению в срубе. Он весь побелел, так и теперь не конец. «Так куда же от проклятых деваться?» Э, милый полно-ка, обойдется, раз ты теперь со мной, мне все нипочем. Но у него заболела душа болью привычной, точно вот кто клещами сердце ухватил и не отпускает. И так шла ночь. Иногда брызгали искрами надьи, легкий снежок реял над огнями, и тревожны были кони. Морозец усиливался, и иногда кто-нибудь из казаков вскакивал, поправлял огонь, топотал ногами, размахивал руками и снова, бормоча ругательства, норовил улечься, как потеплее. И муть рассвета непогожего разливалась медлительно, а разведчиков все не было. Бррр, зябло пустил отец Сава, вскакивая и топача ногами дробно. Вот так пробрала. Нет, что-то наше опочивальни неплохо топят холопы. Должно хозяин дрог жалеет. Бррр! Вставай, ребятушки, а то и царство небесное проспите. А ты так всю ночь и не спал, полковник? И чудной ты человек. Ты против Господа идти норовишь. Для чего же? Он, милостивицы, ночь сотворил, как не спать. Бррр! Глупо, дерзие и людодерства. Табор зашевелился. Люди кашляли, плевались, переговаривались зяблыми, хриплыми голосами и тащили уже со всех сторон сушняк. И вдруг из чаще на поляну вырвался худенький ребой мужичонка в лопатках, рваном полушубке и без шапки. На лице его был испуг, все всполошились —